Прачка в Стритли сказала, что чувство справедливости требует взять с нас тройную плату. По ее словам, тут требовалось не столько отстирывать, сколько выкапывать. Мы уплатили по счету ропота Окрестности Стритли и Горинга представляют собой большой рыболовный центр. Здесь была превосходная рыбная ловля. Река изобилует угрями, язями, щуками, платвой и пескарями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 и ничего решительно не поймал, кроме нескольких дюжин плотвы и десятков двух щук. И только что хотел совсем бросить ловлю, как вдруг леска довольно-таки сильно дернулась. Я подумал, что попалась еще одна рыбешка, и давай тянуть. Но не тут-то было, с места не сдвинешь. Потребовалось полчаса, полчаса, милостивый государь, чтобы заполучить эту рыбу. И каждую минуту я думал, что вот-вот удочка лопнет. Вытащил я его наконец. И что же вы думаете, оказалось? Осетр, сорока-фунтовый осетр, пойманный на удочку, джентльмены. Да, тут не мудрено удивиться. Стаканчик холодного шотландского хозяин, пожалуйста. Потом уже следует подробное изложение всеобщего изумления. И что сказала его жена, когда он пришел домой? И что сказал Джо Багглз? Однажды я спросил хозяина одного из прибрежных трактиров, не сказывается ли на его здоровье слушание рассказов окружающих рыболовов, но он отвечал, «О, нет, теперь нет, сэр. Вначале, правда, немножко-таки пронимало иной раз, но Христос с вами, мы с хозяюшкой теперь слушаем их день-деньской. Привыкаешь, знаете ли».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 Он говорил, что поймал их 10. По этой системе нельзя было поймать меньше 10 рыб. В этом была ее основа. Затем, если в силу счастливой случайности, ему удавалось поймать одну рыбу, он считал их 20. Две рыбы равнялись 30, три 40 и так далее. Это простой и легко выполнимый план. И недавно возбуждался вопрос о том, чтобы принять его за общее правила для всей рыболовной братьи. Действительно, комитет союза рыболовов Темзы предлагал одобрить его два года назад. Но некоторые из старших членов запротестовали. Они заявили, что готовы обдумать предложение, если цифра будет удвоена и каждая рыба будет считаться за 20. Если у вас как-нибудь окажется свободный вечерок, когда вы будете на реке, советую вам забрести в один из этих прибрежных трактиров и занять место в распивочной.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 Итак, Джордж, я и собака, будучи предоставлены самим себе, отправились вечером второго дня ради прогулки в Уоллингфорд, а на обратном пути зашли в прибрежный трактирчик для отдыха и кое-чего иного. Мы вошли в комнату и сели. Там уже оказался старичок, куривший длинную глиняную трубку, и мы, понятно, разговорились. Он объявил нам, что сегодня была хорошая погода. А мы сообщили ему, что вчера была хорошая погода. А потом мы уведомили друг друга, что завтра, вероятно, будет хороший денек. А Джордж выразил мнение, что есть неплохие виды на урожай. После этого так или иначе выяснилось, что мы не здешние и собираемся уехать на следующее утро. Тут в разговоре последовала пауза, во время которой наши взгляды блуждали по комнате. Наконец они остановились на запыленном стеклянном футляре, помещенном очень высоко над камином и содержащим форель. Она привлекала меня, эта форель. Очень уж была чудовищная рыба. По правде говоря, я с первого взгляда даже принял ее за треску. «Ага», — заметил старик, проследив направление моего взгляда. «Славная штучка, не правда ли?» «Нечто необычайное», — пробормотал я. А Джордж спросил старика, сколько, по его мнению, весит эта рыба. — Восемнадцать фунтов шесть унций, — сказал наш приятель, вставая и сбрасывая куртку. — Да, — продолжал он, — тому будет шестнадцать лет, третьего числа будущего месяца, как я поймал эту рыбу. Попалась она мне под самым мостом, на Пискарика. Сказали мне, что она в реке, а я сказал, что заполучу ее. Так и сделал. Немного теперь осталось по соседству таких рыб, сдается мне. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи. И ушел, оставив нас вдвоем. После этого мы глаз не могли оторвать от этой рыбы. Действительно, рыба была на диво. Мы все еще любовались ею, когда местный кэбмен, только что завернувший в трактир, подошел к дверям с кружкой пива в руке и также взглянул на нее. «Почтенная форель», — заметил Джордж, обращаясь к нему. «И то правда, сэр», — ответил он. Затем, глотнув пиво, добавил. «Пожалуй, не при вас ее поймали?» «Нет», — объяснили мы ему, — «мы не здешние». «Ага», — добавил он. «Стало быть, как же вам тут быть? Прошло уж около пяти лет с тех пор, как я поймал эту форель». «Так это вы ее поймали?» — поинтересовался я. «Да, сэр» отвечал добродушный старик. «Поймал я ее как раз пониже шлюза, то есть где тогда был шлюз, в пятницу после полудня. И всего замечательнее то, что я ее поймал на муху. Я ведь пошел удить щуку. Господь с вами даже и не помышлял о фореле. И как увидал этого молодца на удочке, убейте меня, если не растерялся маленько. Понимаете ли, ведь в ней весу 26 фунтов, «Доброй ночи, господа! Доброй ночи!» Пять минут спустя явился третий человек, рассказавший нам, что это он поймал ее рано поутру на уклейку, а после его ухода вошел степенный, торжественный с виду пожилой субъект и уселся возле окна. Некоторое время мы все молчали. Наконец Джордж повернулся к новоприбывшему и сказал «Виноват».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 «Удивительная штука, прямо-таки удивительная», — со смехом отозвался степенный незнакомец. «Ибо на деле-то выходит, что вы угадали, верно? Поймал ее я. Но забавно, как это вы сразу угадали? Поразительно, право».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 это чрезвычайно его позабавило и все мы от души хохотали подумать только что джим беттс и джо маглс и мистер джонс и старик билли мондерс все рассказали вам что они ее поймали вот так ловко молвил добрый честный старик трясясь от смеха так это на них похоже подарить ее мне поместить у меня когда бы они ее поймали Затем рассказал нам истинную историю этой рыбы. Оказывается, он сам поймал ее много лет назад, будучи еще совсем мальчиком. И не благодаря особому старанию или искусству, а просто в силу той необъяснимой удачи, которая, по-видимому, всегда поджидает мальчишку, увильнувшего от школы отправившегося поудить в солнечный денек с помощью привязанной к дереву бечевки. Он сказал, что эта форель спасла его от порки и что даже сам школьный учитель заявил, будто она стоит тройного правила и всех упражнений вместе взятых. В эту минуту хозяина вызвали из комнаты, и мы с Джорджем снова обратили взоры к рыбе. Форель была поистине поразительная. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше ей дивились. Джордж пришел, в такое возбуждение, что влез на спинку стула, чтобы получше рассмотреть ее. Но тут стул поскользнулся, и Джор, пытаясь спастись, отчаянно вцепился в футляр с форелью, и футляр с треском обрушился, а Джордж со стулом свалился на него. — Ты не повредил рыбу, надеюсь? — в тревоге воскликнул я, бросаясь к нему. — Надеюсь, что нет, — ответил Джордж, осторожно вставая и озираясь.